Глава 16 Президент затребовал начальника лаборатории долгосрочного прогнозирования. Я хочу вернуться к нашему старому и, как показало время, незаконченному разговору. Меня интересует вопрос, как мы можем убыстрить изложенный в вашем докладе процесс? Возможно ли это в принципе? И что для этого требуется делать? Прошу отвечать просто. Без оглядки на субординацию, без соблюдения дистанции и опаски сказать что-либо для меня неприятное, мне не нужна искаженная информация. Надеюсь, вы меня поняли? Понял. Итак, это возможно. Но прежде следует уточнить степень допустимого воздействия. Насколько важно сохранить тайну факта оказываемого влияния? Будут ли задействованы силовые структуры, разведка, посольские службы? Тайна должна быть абсолютной. Вооруженные силы в массе своей не используются, разве только для демонстрации силы в приближенных регионах. Посольство и разведка в полной мере. Тогда придется ограничиваться мерами косвенного воздействия которые просчитать практически невозможно. Они, конечно, менее действенны, чем меры прямого давления, но все в комплексе и при длительном временном использовании дают неплохой результат. В чем они состоят? В первую очередь культурная экспансия. С ее помощью мы добиваемся убыстрения процесса брожения. Подобная тактика с успехом применялась еще римлянами, Вначале разложить противника, потом завоевать малой кровью. Так считали они. И так они действовали. В принципе, подобный прием используют при подготовке любой более-менее или менее крупномасштабной войны. Правильно организованная пропаганда, направленная на разрушение образа врага, может для части населения превратить захватническую войну в освободительную и тем лишить обороняющуюся сторону немалого числа боеспособной призывной силы и значительно облегчить продвижение войск по захваченной территории. Мы не собираемся вести военные действия и оккупировать чужие территории, но мы собираемся навязать чужой территории свою волю. А это та же война, хотя и без выстрелов и взрывов. А значит, правила игры и в том и в другом случае подобны. Хм, может быть, вы и правы. Культурное проникновение должно быть полномасштабным, с использованием всех возможных каналов передачи информации. При этом подразумевается, что контрпропаганда должна иметь прямой выход, по меньшей мере, на каждого шестого жителя страны. Только тогда оно может возыметь действие. И еще. Она должна быть адресной, посеять сомнения в головы всех и сразу утопично. Универсальных формул потребления не существует. Это вам скажет всякий комивый жор. А вот заставить сомневаться каждую голову в отдельности, и значит суммарно подавляющее большинство населения страны в целом, вполне вероятно. Какие каналы наиболее действенны? По статистике и в порядке убывания – телевидение, радио, кино, печатная продукция. По форме – комиксы, музыка и детские мультфильмы. Музыка и мультфильмы? Да. Мультфильмы имеют наиболее доходчивую и привлекательную для людей с неразвитым логическим мышлением форму. Закладка информации идет на эмоциональном уровне ассоциативно, путем копирования образа жизни и образа мысли главных героев. При этом достижение требуемых результатов тем выше, чем доступнее формулируется и чем чаще повторяется основная внушаемая мысль. Но мультфильмы в основном продукт детского потребления. Дети быстро вырастают. А музыка? Отвечу примером. Когда в Европе случились масштабные студенческие волнения, неглупые люди просчитали, что полиции проще справляться со спонтанным проявлением истерических реакций музыкальных фанатов, чем с хорошо организованными акциями протеста бунтующей молодежи. И возникла мода на рок-музыку, и пришла битлмания, и ушла революция. Экспансия массовых форм культуры потребует очень серьезных дополнительных субсидий. Не больше, чем война. Что еще вы можете предложить? Мы должны всячески поддерживать и навязывать продолжение, как говорят они, гонки вооружений. На собственную голову, на их голову. Каждый изготовленный самолет отрывает от чего-то куска хлеба неразмазанный по нему кусок маргарина. В том числе и нашего маргарина с нашего куска хлеба. Гонка подразумевает соревнование двух сторон. Значит, надо придумывать проекты, которые потребуют ответных затрат от них, много больших, чем были вложены нами. Значит, надо блефовать заставляя вкладывать противника в оборонительные проекты все больше и больше средств. Обман рано или поздно откроется, но затраченных на поиск противоядия средств вернуть уже будет невозможно. Хорошо. Дальше. Экономические санкции. Везде, где возможно, их надо вытеснять с прибыльных рынков, препятствовать приобретению передовых технологий, чтобы продавать по завышенным ценам готовый продукт. Ну, это понятно. Еще. Сконцентрировать усилия на развале административных окраин. Всякая империя сильна объединением составляющих ее сил, но в этом же ее слабость. Поддержание порядка на множестве географически удаленных от центра территориях, если вдруг этого порядка не станет, требует огромных силовых и финансовых затрат. Следует использовать любые мотивы, способствующие напряжению отношений между окраинами и центром — национальные, религиозные, территориальные, экономические и даже личные. Самую крепкую стену можно разрушить выбиванием из ее основания отдельно взятых кирпичей. Каким образом этого можно добиться? обосновывая возможности самостоятельного, вне империи, политического и экономического существования, причем очень благополучного существования, демонстрируя интерес по совместным экономическим и финансовым проектам, обещая кредиты и тому подобную прямую и косвенную помощь, всячески, в том числе и финансово, поддерживая национальные и религиозные течения. И, наконец, подкупая первых должностных лиц. В каком смысле? В самом прямом. За доллары. Что еще? Дестабилизировать третьи страны, которым противник оказывает экономическую, военную и прочую помощь. Поддержание третьих стран на уровне обещанного благосостояния, тем более нейтрализация возникших на их территории контрреволюционных выступлений и военных конфликтов – это гигантский насос, выкачивающий из экономики, курирующей страны, миллионы и миллионы долларов. Что еще? Всячески способствовать разделению монолита правящей партии на соперничающие группировки – по возрастному, национальному, административному и клановому признакам. Еще? Еще? Еще? Спасибо. Я получил от вас исчерпывающую информацию. Если мне понадобятся какие-либо уточнения, я вызову вас еще раз. Президент услышал все, что хотел услышать, и даже сверх того, что ему сказали потому что он обладал гораздо более обширным объемом информации, чем простой зав. лап. Он имел возможность сравнивать.